Банный вечер по-фински на Мальте. Греческий Перей, итальянский Салерно, сицилийские Сиракузы и, наконец, уединенное государство скала Мальта. Когда-то, пока острова Мальта и Гоза еще были частью африканского континента, здесь бродили носороги. Однако сотрясающиеся материки разошлись, и Мальта оказалась посреди Средиземного моря между Африкой, Аравией и Европой. И все от нее стало далеко, как от забытых соловков на Холодном Севере. Ойхана медленно шла ночью по направлению к огромному порту и освещенным крепостным стенам Валетты. Изгнанные из Иерусалима и Кипра крестоносцы строили их со времен Средневековья. И во время Второй мировой войны этот неприступный порт бомбили, возможно, даже с большей жестокостью, чем Пёрл-Харбор в Тихом океане или Мурманск в Северном ледовитом. Стены из желтого песчаника сияли золотом в свете прожекторов и отбрасывали длинные и неровные отражения в Бирюзовое море. Утомлённая безветренной ночью мертвая зыбь дышала едва заметно. Суровая красота внушала трепет. Этим зрелищем собрались насладиться все плывшие на корабле, в том числе, конечно, и пастор Оскари Хусканин, Таня Михайлова, Давид Синканин и Тысяча чертей, который оперся о Леера и после долгого морского путешествия уловил запах обитаемого острова, подняв нос к ночному небу. Он фыркал, его верхняя губа подрагивала, с острова поступали самые разные возбуждающие сигналы. Давид синканин курил и критически осматривал проплывавшие мимо стены, пока буксиры тащили Ойхану к большой пристани Сенглеи. Он тут же отметил каменистое место. Ойхана пришвартовалась к пристани в тени гигантских танкеров. Она напоминала берестяной кораблик среди ванны. Поскольку все это происходило ночью, пассажиров не выпустили на сушу, они разошлись по каютам. А Давид Синканин забрался на полку сауны на автомобильной палубе. Утром на корабль пожаловало несколько чиновников. Карантинное свидетельство тысячи чертей здесь, как и в других местах, приняли. Таможенники-медведи узнали. Хоть он и верующий, окажется совершенно обычным. Чиновники выразили пожелание, чтобы во время пребывания на Мальте пастор Хусканин не организовывал таких молебнов, как на Кипре, Крите и в Хайфе. Вести о них донеслись и сюда. Мальта – независимое государство в рамках британского содружества, и любые беспорядки здесь не нужны. В первую очередь это касалось церемоний, подразумевающих религиозный экстаз. Их чиновники запретили, поскольку скоро на острове будет проходить авторитетный Вселенский собор, на котором они хотели обеспечить спокойную обстановку. Хуусканину объяснили, что в Валете ожидали как католиков, так и протестантов из многих стран, а вдобавок к ним еще и группу мусульман, принадлежащих к разным конфессиям. Власти не хотели, чтобы верующий медведь устроил беспорядок среди епископов и мул. Мальта служит домом для 400 тысяч человек и располагается на двух островах, из которых Мальта больше, а Гоза меньше. Они занимают примерно такую же территорию, как Соловецкий архипелаг в Белом море. Северо-восточным мысом столица Валетта врезалась в море. Ойхана стояла на якоре в Синглее, одном из трех крупных портов к юго-востоку от Валетты. Гостиницы, в свою очередь, были построены на северо-западе от столицы, в Слиме, куда продавец деревянных домов Давид Синканин отправился на своем старом Бетфорде. В кабине машины сидела родистка Таня Михайлова, а на полке в сауне, собранной в кузове в качестве образца, пастор Оскар Хусканин и его медведь тысяча чертей. Не проехали они и метра как почти попали в серьезную аварию. Движение на мальте левостороннее, а Синканин не принял этого внимания. Стон тормозов старика автомобиля какое-то время слышался в узких портовых переулках. Сауна опасно раскачивалась в кузове но затем торгпред вернул управление и вывел машину на левую полосу. Они осторожно доехали до центральной городской площади и перекусили. Грузовик обступили любопытствующие. И когда Хуусканин скомандовал тысячи чертей выйти на террасу и пообедать с собачьими консервами, толпа уплотнилась еще больше. Пока медведь ел, Давид Синканин пытался вести торговлю с простым уличным людом. Оказалось, что мальтийцы владели славным английским языком, старомодным и правильным, но, несмотря на отсутствие проблем с общением, ни одного домика не удалось продать даже на центральной площади Валетты. Зато перед компанией возник приветливый, но строгий полицейский, который сказал, что по узким улочкам Валетты запрещено ездить на грузовике. Так как все уже перекусили, Давид Синканин завел свою развалину, и она уехала. Толпа бежала за качающейся машиной, пока она объезжала по набережной великолепную крепость. Наконец Бетфорд покинул Валетту и въехал в Слиму, где в гостинице Прилуна Хусканин забронировал две комнаты. В одной поселился он и Таня, в другой — Давид Синканин. Грузовик припарковали на заднем дворе гостиницы. Договорились, что тысячу чертей приучат к сауне как к берлоге. Давид, поскольку денег у него не водилось, заплатить за номер сам не мог. Но сходить в душ и поспать на приличной кровати ему ужасно хотелось. Тысяча чертей сразу отнесся к полкам в сауне, как к своему жилью. Демонстрационная сауна мало чем отличалась от берлоги. В ней воняло, как в отхожем месте, тут было грязно, а давно нестиранные постельные принадлежности, дырявый спальный мешок и подушка с пятнами от пота и прочее тряпье скорее наводили на мысль о цыганском фургоне, чем о спа-культуре, которую можно было продвигать в массы. «Ты сто лет здесь не убирал», — сказал пастор Хусканин Синканену, когда торг-пред переносил свои немногочисленные пожитки из сауны в номер. «Делать генеральную уборку желания как-то не было. Или я здесь мыл в прошлом январе, а может, все-таки в декабре. В любом случае, я мыл полки, подметал пол и убирал пепел из каменки». Тогда я был в Греции, в Македонской области. Там тоже дома никто не покупал. Так что и уборки не требовалось. Пастор Хуусканин стеснялся полюбопытствовать, каким чудом Синканин вообще выживал, если торговля не шла. Тот, словно услышав мысли пастора, тихо рассказал. Я собирал объедки с площадей и из мусорных баков. По ночам таскал фрукты из садов цитрусовых. Мои компании иногда отправляли из Финляндии немного денег. Часто я, конечно, сильно голодаю. Сбросил вот не меньше 15 килограммов. Больше всего денег уходит на бензин и билеты на корабли. Штаны я утюжу сам, то есть кладу их на ночь под спальный мешок. Рубашку стираю руками. Жаль только, что нет ни порошка, ни запасной рубашки. И галстук уже сильно лоснится. Под вечер Таня позвонила капитану-судовладельцу Эрни О'Коннору и узнала, что на следующий день... Ойхана отправится в небольшой круиз вокруг Сицилии. Корабль зайдет в Палермо, Мессину, Реджоди-Калабрия на Пенинском полуострове и вернется через Сиракузы обратно на Мальту. По оценкам Эрни, плавание продлится неделю. Таня попросила на это время отгулы, и у нее оказался вагон времени, чтобы в компании Хуусканина познакомиться с Мальтой. Первым делом пастор пообещал привести дела Синканина в порядок. У него самого-то деньги были, да и за границей Финн всегда земляку поможет. Условились, что чумазый и изнуренный разъездами Синканин хорошенько отмоется, наестся и выспится, пока не почувствуют себя достаточно бодро, чтобы отправиться на покупку новой одежды и сделать уборку в сауне вместе с Таней, Хусканином и Тысячи чертей. Также следовало отправить старенький Бетфорд на техобслуживание. Благо, на Мальте это не проблема. Автобусы-валеты еще более древние, чем грузовик Синканина, большей частью из 1950-х, времен британского господства, но они чистые, выкрашены в яркие цвета и способны гонять на бешеной скорости по надежно укрепленным набережным. «И стоит вам из-за меня в это ввязываться, по-моему, лучше всего было бы просто повеситься», в унынии размышлял торговый представитель Давид Синканин. Кроме имущества и уверенности в своих силах, он явно потерял и желание жить. На следующее утро пастор Оскар Хусканин и родистка Таня Михайлова предложили на завтрак тысячи чертей, лежавшему на полке сауны во внутреннем дворе гостиницы, кусок багета и две полукилограммовых банки сардин. Давиду Синканину заказали завтрак в номер. Сам же Оскар и Таня сходили поесть в ближайшее уличное кафе. Прежде чем Синканин проснулся, Таня и Хусканин очистили его сауну от скопившегося в ней грязного тряпья и прочего хлама, например, пустых банок из-под сардин и замусоленных порножурналов со свернувшимися от активного перелистывания страницами. Затасканные буклеты с информацией о деревянных домах решили сохранить, как и скромную бухгалтерию и папку с документами, где лежали бумаги и на машину, и неподписанные проекты договоров. Когда хорошо отдохнувший Давид Синканин появился во дворе гостиницы, Хусканин вручил ему пачку денег и отправил в Валетту за новой одеждой. Сам он пообещал тем временем отвезти Бетфорд и сауну на техобслуживание и в мойку. В Гзире между Слимой и Валеттой нашелся автосервис, куда грузовик с сауной и въехал. Пока механики возились с машиной, Хусканин, Таня и Тысяча чертей начали мыть сауну. Сначала они выгребли из каменки залу и очистили от сажу дымовую трубу. Потом хусканин отвинтил полки, Тысяча чертей их вынес, а Таня ополоснула струей воды и моющим средством. Стены и пол сауны тоже тщательно отдраили. Тысяча чертей отмыл потолок. Когда распрямился в полный рост, он был выше остальных. Наконец отмыли и саму машину, как изнутри, так и снаружи. На эти дела ушла вся вторая половина дня. Хусканин отвез машину обратно во двор гостиницы, где Давид Синканин в новом костюме уже ждал их. От него слегка попахивало пивом, он хвалил превосходные магазины одежды и низкие цены в валетте, а затем осмотрел свою машину, которая сияла, навощенная на парковке. Синканин восхитился своей телегой, попробовал ее завести, мотор мягко загудел, свежесмазанные передачи работали безупречно. Но больше всего радовала чистота сауны. Вся маленькая постройка благоухала свежестью, каменка сверкала, полки были натерты до белизны, и даже дорожная пыль снаружи была смыта. «А давайте попаримся вечером», — предложил растроганный Синканин. «Я достану дрова и сделаю веники, например, из эвкалипта», — пообещал он и тут же ушел выполнять обещание. Таня купила на набережной несколько махровых полотенец, больших и синих. Когда Синканин вернулся на такси, в одном мешке у него лежала пара охапок каминных дров, в другом — все необходимое для изготовления веников. Пока Хуусканин связывал веники, Синканин разжег в каменке огонь. Тысяча чертей принес ушат воды из гостиничного бассейна, а Таня приготовила вкусные бутерброды с колбасой и поставила на террасу термосумку с весьма неплохим местным пивом. Сауна нагрелась, и Синканин дал задний ход с парковки на берег, таким образом, чтобы терраса выходила к морю. Так они могли купаться. Компания устроила банный вечер по-фински. С полок доносилось суровое шлепанье вениками. Даже тысяча чертей как следует попарился, а потом все окунулись в море. Время от времени они усаживались на террасе и смотрели, как за заливом отражаются в море крепостные стены валетты. Настроение было расслабленно счастливое. На террасе сидела расчесывающая чистые волосы обнаженная русская женщина. А рядом с ней, вылизывавший шерсть светлый медведь, и на нижних ступеньках двое краснолицых финских мужчин, которые потягивали пиво и жевали бутерброды. Оскаре Хусканин ковырял своими старческими пальцами красную землю и думал, вот такие они простые, моменты настоящего счастья.